Греция дала крестьянскому Риму, умеющему прекрасно махать мечом, то, без чего всякое махание становилось бессмысленным к культуру. В том понимании этого слова, которое вкладывает в него интеллигенция. Ранний римлянин, увидев в Риме греческий оркестр, Настраивающий инструменты в нетерпении мог спросить, когда они закончат заниматься ерундой и начнут наконец драться. Римлянин эпохи пунических войн был уже не так прост. Каждый образованный горожанин знал греческий язык. В римских театрах шли либо греческие пьесы, либо римские ремейки греческих комедий и трагедий. Греческая литература, наука и искусство широко присутствовали в Риме, за неименем своих. Вот только греческая гимнастика не приживалась. Римляне допускали эту кою соромату только для детишек в школах. А взрослем людям более пристало упражняться с мячом, чем голыми скакать в гимнасиях. Даже Суровый Катон, не любивший греческую культуру и считавший её опасной для римской цивилизации, полагал, что её всё же полезно изучать и учил греческой культуре своего сына, а молодые римляне всё греческое просто обожали. Сципион считал, что воевать за свободу Греции честь для римлян, и вместе с тем беспутного или чересчур заумного соотечественника римляне не могли призорительно обозвать словом гречёнок а греки как они относились к римлянам взлёт римлян произошёл практически мгновенно 10 лет назад немногие греки знали про этот народ и вот римляне уже повелители мира. Это вызвало во всём Средиземноморье огромный интерес к Крыму и всему римскому. Было время, когда греки в римлян просто влюбились. Кстати, будущий древнеримский историк грек Полибий попал в Рим против своей воли, но вскоре так полюбил этих людей, что остался в Риме на всю жизнь. Греция была матерью, а Рим отцом западной цивилизации, вот что я вам скажу. Рим и Греция были для тогдашнего мира как для сегодняшнего, а Америка и Европа милые бронятся. Женился Сципион тоже неправильно. Всех прочих римских юношей женили их отцы. У Сципиона отца не было. Он сам себе глава поэтому женился по любви на совершеннейшей беспреданнице, девушке из хорошей, но обедневшей семьи. Её звали Эмилия Терция. И впоследствии эта гордая и умная женщина стала примером верной и преданной римской жены. Ненависть старого поколения традиционалистов к не такому, как все, Сцепиону вполне компенсировалась любовью к нему римской молодежи. И не только молодежи, но и части патрициев. Сцепион был кумиром. Надо сказать, он вообще отличался удивительным обаянием, глубоким уровнем эмпатии и потрясающим умением ладить с людьми. Там, где появлялся Сципион, на лицах людей непроизвольно возникали улыбки, даже Ганнибал позже не смог устоять перед обаянием Сципиона и поступил так, как не поступал никогда в жизни. Он говорил со своим врагом скорее как человек с человеком, нежели как политик с политиком или воин с воином. Его неотразимая привлекательность и природная доброта очаровывали практически всех с кем он непосредственно контактировал. Именно и только личное обаяние помогло Сцепиону склонить на свою сторону вождей испанских племен, тем самым развернуть в пользу Рима ход войны и изменить цивилизационное лицо планеты на тысячи лет вперед пару слов об Испании. А то я чувствую, до читателя всё-таки не дошло. Когда Наполеон осуществлял свой великий проект объединённой Европы, только в двух самых отсталых странах по краям европейской ойкумены Он встретил ожесточённое бандитско-партизанское сопротивление в России и в Испании. Дикие крестьяне России и Испании, не понимавшие, что на самом деле несёт народом великий цивилизатор Боролись с Наполеоном так, как будто он пришёл скушать их страны на завтрак. В отстала и Москве Наполеон всерьёз раздумывал об отмене крепостного права. В отстала и Испании Наполеон отменил дичайшую инквизицию и ввёл современный гражданский кодекс просто так подарил. Вместо благодарности дикари обеих стран убивали из-за угла французских солдат. И после ухода Наполеона Испания в законодательном плане снова скатилась в Средневековье, отменив наполеоновские законы. А российские крестьяне вернулись в первобытное состояние по поражению царя Александра. В ещё более запущённом положении находилась Испания в древности. Дичее испанцев были, наверное, только жители Британии. Эти перед боем раскрашивали лица в разные цвета, сущие попуасы. Вы помните, едва только Карфаген отвлёкся на первую пуническую, как испанские племена шачили, что метрополия им более не указ, и пунիցцам потом пришлось покорять Иберию вторично. То же самое повторялось и позже во времена римского владычества. Даже хозяева мира римляне не могли без дрожи думать о военных экспедициях в Испанию. Полибий характеризовал испанскую кампанию так: необычны были и ход войны, и непрерывность самих сражений. Действительно, Well, лади, или важи, войны кончаются одной, редко двумя битвами. В войне с кельтиберами всё было наоборот. Обыкновенно только ночь полагала конец битве. Есть ли кто хочет представить себе огненную войну? Пускай вспомнит войну с Кельтиберами. Вспомнили?